Собрания проходили не везде так благополучно, как уверяли англичане. Губернатор, установив таким образом публично антигрузинскую ориентацию населения, запретил дальнейшие собрания. Русское правление и русский совет Батума неоднократно просили меня поставить в городе небольшой добровольческий гарнизон для охраны порядка и символического изображения государственной связи Батума с Россией. Англичане воспрепятствовали этому, но разрешили открыть в Батуме вербовочное бюро для комплектования добровольческой армии. Взявший на себя эту работу генерал Натиев, аджарец по происхождению, возбудил против себя сильно и англичан, и грузин. Опасности для Грузии генерал Натиев не представлял никакой. Весь итог его работы выразился в привлечении 40 офицеров и 300 солдат, армянских беженцев малопригодного элемента. В мае генералу Натиеву запрещены были всякие формирования и предположено было заменить его другим лицом. Но грузинская разведка приписывала Натиеву формирование Закавказского корпуса, предназначенного для покорения Грузии. И грузины решили убрать его со своего пути. 15 июня Натиев и его адъютант, проходившие по людной улице города, были убиты на повал шайкой грузин во главе с офицером. Это событие глубоко возмутило русские круги и в ответ на мой протест вызвало весьма уклончивый ответ английской миссии. Британскому военному губернатору известны те лица, которые убили генерала Натиева. Попытка задержать их была сделана, но они скрылись в Грузию. Не имеет смысла доносить о них грузинскому правительству, которое будет защищать своих агентов, но если они как кто ожидается вернуться, то их арестуют. Так шли дела, писались ноты, заявлялись протесты мною, батумским русским правлением, потом русским национальным советом. Далеко не всегда они достигали практических результатов, но иные средства, более активные, нам были недоступны по бедности, материальной зависимости от англичан, по недостатку вооруженных сил и несклонности к методам, практиковавшимся грузинами. Во всяком случае, наша борьба оказывала, без сомнения, сдерживающее влияние на темп сложного процесса, отрыва от метрополии русской окраины, но оставляя ее в конец беспризорной. В конечном результате английская политика в Батуми вооружила против себя всех. Я просил английскую миссию разъяснить, имею ли я в лице английского командования в Закавказье друзей или врагов. Русский национальный совет констатировал, что, к сожалению, ожидания и надежды русских людей, связанные с прибытием союзников англичан, не оправдались, ибо, по-видимому, они являлись сюда не для выполнения союзнических обязательств и помощи настрадавшейся России, а для преследования своих корыстных интересов, не только экономических, но и политических. Наконец, грузинское правительство и печать, в свою очередь, ополчились против англичан. «Здесь, в Тифлисе писал официоз правительства «Борьба». «Произошло наше взаимное понимание с английскими властями, и были изысканы один общий язык, одни общие пути. В Батуми имеет место диаметрально противоположная политика». Орган грузинских социал-революционеров Шорма изливал свою злобу, Грузинское общество с радостью встретило весть о переходе Батума в руки англичан, так как оно надеялось, что благородное британское командование поймет, что Батум является сердцем Грузии и последнее никому его не уступит, пока в ней будет жить чувство собственного достоинства».